Глава вторая. О, ха, еще один новобранец. Сквозь возвращающееся сознание доносится мужской радостный голос. Эти маги достали уже расшвыривать их, куда попало. Недовольно ворчит второй, более грубый. По ощущениям он принадлежит человеку более старшего возраста. А нам, ходи, подбирай их по округе. Давай, поднимаем его. Похоже, он без сознания. Ого, смотри, какая у него шишка на лбу! Снова восклицает первый. Вот его приложил-то! Я и говорю, маги зло продолжает ворчать второй. Все беды от них, а нам, эх, простым воинам, приходится расхлебывать то, что они натворили. И, и парня вон чуть не убили, отправляя к нам на границу. Могли же поточнее координаты свои магические прописать. Меня подхватывают чьи-то руки и начинают поднимать. С трудом разлепляю веки, но разглядеть что-либо получается плохо. Взгляд затуманен, словно глаза залило гноем. Плюс яркое солнышко слепит и искажает, и без того размытое изображение. «Давай, парень!» — хлопают меня по плечу. «Приходи в себя, не на руках же нам тебя тащить, а то что за защитник границ от прорыва с изнанки из тебя получится?» Молодой голос хрюкает от смеха. Видно, заценил шутку старшего. вот мне не смешно. Что вообще происходит? Что? Пытаюсь высказать вслух свой возникший вопрос, но во рту все пересохло. Язык аж к небу прилипает. «На хлебни!» — предлагает молодой. Тут же раздается булькающий звук, и к моим губам прикасается что-то круглое и прохладное. «Горлышко бутылки», — сразу догадываюсь я. А там... Что-то жидкое. Не задумываясь, начинаю хлебать из емкости. Прохладная субстанция с мелкими частичками чего-то сначала кислит во рту, а затем отдает сильной горечью, аж горло перехватывает. Никогда такого не пробовал. Глаза сразу широко раскрываются, а ноздри раздуваются, набирая в грудь побольше воздуха. «Ну что, хорошо бодрит?» – весело спрашивает молодой. «Матушка специальный отвар на травах делает». Очень полезны, и витаминов много, и веществ разных важных мертвого на ноги поставит. Это уж точно, выдыхаю я. Что правда, то правда. Во рту влажно, горло прочищено, да и бодрость во всем теле чувствую. Кровь уж кипит, в глазах быстро проясняется, и мир играет новыми красками. Я на границе, не широкой поляны, в каком-то редколесье. Обстановка обычная для такого места. «Трава, кусты, деревья. И два мужика. Один молодой, чуть старше меня. Второй лет около сорока. Оба крепкие на вид, одеты как-то странно. Так сейчас никто не ходит. Мода на такой прикид кончилась несколько сотен лет назад. Кожаная куртка, обтянутая в некоторых местах кольчужной сеткой, многое объясняет». Знаю, о чем говорю. Смотрел исторические фильмы и читал книжки, что могли попасть в деревни. Некоторые даже новые, привезенные городскими. На поясах, удержащие меня парочки, холодное оружие, что-то типа коротких мечей. «Давай, новобранец!» — подталкивает меня в спину старший. «Пойдем уже, нам еще и других новоприбывших искать нужно». «Не знаю, что хотят эти ряженые!» Но я поехал в город не для того, чтобы в армию новобранцем записаться, а за инсулином, да и в техникум заехать. У меня и доки все имеются. Мне в город вообще-то надо. Осторожно отвечаю мужикам. Но что-то не обнаруживаю на себе или вокруг места, где валялся, своего рюкзака. На мне только видавшие виды штаны и льняная рубашка, купленная когда-то бабушкой на рынке, ну и замызганные кеды. «Ага! Ты слыхал, Кирн!» На этот раз веселится старший. «В город ему надо!» <с> Успокаивающий для меня произносит молодой. «В город можно съездить только тем, кто на хорошем счету и кто уже прошел первый курс учебки!» Я вопросительно перевожу взгляд с одного лица на другое. «Чего?» Снова смотрю на себя. Вдруг документы где-то в кармане. Потом оборачиваюсь назад. «Рюкзак!» Точно нигде не валяется. Да тут и дороги рядом в помине нет. Куда она и автобус подевались? Возвращаю свой растерянный взгляд на мужиков. Ты смотри, вновь берет голос старший. До чего маги и вербовщики дошли. Ха, не все в городах, видать, готовы бросить дела и нажитое и записаться в новобранцы на границу. Вон теперь из деревень выманивают простаков всяких. Ха, обещают поди отправить в город или еще что, а сами швыряют нам. А у таких вот, палец мужика указывает на меня, чья деревня на каком-нибудь дальнем глухом осколке редко появляется возможность добраться до города самостоятельно. Некоторые вообще и проживают всю свою жизнь в глуши, не ведая о цивилизованном мире. Ты ведь из деревни, парень. Вопрос уже адресован мне. Ага, ошалело киваю я. «Из деревни?» «На глухом осколке?» «Словно сквозь вату воспоминаются слова бомжа из автобуса. Мое сонное сознание тогда уловило что-то про миры на осколках, куда тот собирался меня отправить. Ф, да не, бред какой-то!» «Не расстраивайся, парень. Кладет мне руку на плечо старший. В город ты попасть сможешь, но сначала тебе надо потрудиться». Если монет накопишь и не просадишь в нашем поселке, приедешь туда не оборванным деревенщиной, а уважаемым воином и стражем границ. Как тебя звать? Иван, продолжая пребывать в прострации, отвечая ему. Ого, удивляется тот и повторяет мое имя с судареньем на первую гласную. Иван, воинское имя Крогов. Твои предки, похожие из далеких мерзлых осколков. Давно их не встречал. Мужик осматривает меня еще раз, будто оценивает. Да, произносит он и кивает сам себе. Похож на Крога. Смотри, какой крепкий, хоть еще и нец. Блин, я вообще ничего не понимаю. Какие еще Кроги и мерзлые осколки? Пойдем, Иван, произносит молодой, тоже ставил ударение в моем имени на первую гласную. Меня зовут Кирн, а этот ворчун Тош. Сейчас, как подзатыльник, отвешу. Лицо Тоша принимает грозное выражение. Поставлю тебя на постоянную уборку хозяйственных помещений и буду гонять на дополнительные марж-броски с полной нагрузкой. Нашел мне ворчливого. Так не я же виноват в том, что ты ворчишь весь день. Оскаливается Кирн. Подзатылков не боюсь, кость у меня толстая. Если поставишь на уборку, то хорошо, освобожусь от других дел. А марш-броски я люблю, могу даже дополнительно тренироваться. Ах ты ж, остолопина, сплевывает тоже. А кость у тебя действительно толстая, руку отобьешь, пока до мозгов твоих дурных достучишься. А ты, Иван, давай, двигай уже, некогда болтать с тобой и сюсюкаться. Стоп, мужики, выставляю я ладони, мне нужен автобус. На меня смотрят как-то странно. «Где здесь проходит трасса?» Снова непонимание в глазах собеседников. «Ну, в шоссе там!» «Не знаю, о чем ты!» — качает головой Тош. «Нам ваши крохские понятия неведомы, но знаю, что тебя прислали в новобранцы. Значит, будешь новобранцем или дезертиром, за которым будет объявлена охота. А еще нужно поторапливаться». Сейчас, конечно же, не ночь, но и в это время могут встретиться измененные изнанкой дикие хищные звери. Так что топай, Иван, пока мы тебе новую шишку не поставили и не отволокли в поселок твое бессознательное тело. Взгляд мужика становится серьезным и не очень доброжелательным. Ладонь его лежит на рукояти короткого меча. То ли он псих, то ли я что-то не догоняю. Молодой тоже подбирается и перестает добродушно улыбаться. Что же делать-то? Может, треснуть старому посильнее, с локтя. Тот как раз стоит удачно. А молодому втащить ногой и дёру дать. Бегу быстро, хрен догонят. Вот только куда бежать, не знаю. Дорога непонятна, в какой стране, Если, конечно, она вообще тут есть. Снова в голову закрадываются слова бомжа из автобуса о другом мире. Лес незнакомый. Примечаю несколько деревьев, вид которых в нашем лесу я не встречал, даже на картинках или по телеку не видел. Эта парочка с самого начала ничего вроде плохого мне не желала. Ладно, раз они говорят, что отведут в поселок, то пойду с ними, а там посмотрим, может все прояснится. Когда я соглашаюсь идти, мужики немного успокаиваются». Молодой двигается спереди, я в центре колонны, старый замыкает. Впереди, за далекими макушками деревьев, виднеется поднимающийся дымок. Похоже, кто-то баньку топит в поселке, и мы уже близко. По пути замечаю еще несколько невиданных мной ранее растений, лес становится реже. В какой-то момент обращаю внимание на небо, вернее на ту часть, что всегда до этого скрывалась за кронами деревьев. «Охренеть! Это луну так обкромсали? Или это что-то другое?» Заметив мой ошарашенный и заинтересованный взгляд, тоже поясняет. «Что, Иван, с осколка, где располагалась твоя деревня, других осколков не видно, что ли?» «Нет», — качаю головой, смотря на небо, как завороженный. «Ведь там, далеко над землей, парит здоровенная, обкромсанная и обломанная долька луны». Таким это небесное тело мне представляется вначале. Чуть присмотревшись, замечаю на нем что-то зеленое. Растительность? Это осколок Сура, поясняет Тош, хотя мне все равно трудно осознать происходящее. На нем как раз среди других поселений, и находится ближайший к нам город. Все, не стой, двигай. И я иду. Голова пустая, думать вообще неохота, хотя постоянно закрадывается мысль. «А как я бабушке инсулин привезу?» «Минут через пятнадцать выходим на просторный луг, за которым высится частокол «Чистокол?» «Это первое, что бросается в глаза. Чистокол и бревенчатые башни по его периметру». «Мы, мать его, в средневековье, блин? Или что? Что-то в нашей истории? Я не помню парящих в небе никаких осколков». «Тош, Кирн!» «Давайте, новобранца, сразу в строй!» — раздается зычный голос сбоку. «Как раз полная сотня получается. Из остальных новичков будем следующую формировать».